«Налоги платим, — говорю я. — Ну ладно, ладно, — говорит он. — Причём тут налоги? — У нас ведь бесплатная медицинская помощь, — говорю я. — говорит он. — Вот я умираю, — говорю я, — и никому я не нужен. Разве это справедливо? — От этого не умирают, — смеётся он. — Он смеётся всё громче, всё громче, и смех его сливается с воем иголки, она уже совсем рядом. Сейчас! Сейчас! «Я просыпаюсь. Ночь. Шулейкин ходит по келье. Он весь черный. Он ходит вкратчиво, тихо, словно и не касается пола. Он что-то переставляет с места на место. Мне страшно и смешно. А вы откуда взялись? Спите, спите, — говорит он и спрашивает сам себя. Разогрелся примус?» и сам себе отвечает женским голосом. Еле разожгла черта. Я смеюсь. Он думает, что я сплю, и сам с собой разговаривает так странно. Иголки нет. Прекрасно. Тишина. Клюквы хочется, говорю я. А чтобы мама ладонь на лоб положила, не хочется, спрашивает он. Хочется. Он добр н е в ы н о с и м о Мучил меня, мучил, а теперь добр. Да, в Москве все это удобнее, говорит он. Провое отопление, телефон. Мне иногда хочется все это бросить к черту и туда. сером ы живем. А здесь кто останется, спрашиваю я. А, г о р е оно все, говорит он и машет черной рукой. И снова, словно из-под подушки, выныривает иголка, Истошно орёт, и, приплясывая, движется на меня. Иголка. Шулейкин наклоняется надо мной и клювом ударяет меня в лоб. Пошёл прочь, кричу я, и просыпаюсь. Ночь. Шулейкин сидит над книгой, скрючившись. Зачем вы пришли? Вас нельзя одного оставлять, то да в сё. Я тут почитаю. Почитаю, почитаю, говорю я. Почитай отца с матерью. Я смеюсь. Вы ведь директор все-таки. Поручили бы уборщице не спать всю ночь. Да бросьте вы, ей-богу, директор, директор. Я Мишка из-под сахи. Сегодня директор, а завтра говновоз. А вам уже полегче стало. Это я вам две таблетки аспирина запихнул. Великое средство От геморроя оно помогает, смеюсь я Хорошо бы еще лимончик съесть, говорит он А вам в любви везет, спрашиваю я Одну любил, да она меня не любила, говорит он Только одну Говорила, что дурак я, деревенщина Вот так Ну дальше, говорю я, люблю трагедии Какие там трагедии, смеется он В жизни все проще смешнее. Она красивая была, казалась красивой. И вот она меня отвергла за то, что я серый деревенский кобелек. Она городская интеллигентка, с образованием, через день в филармонии бывает. Но это еще не образование, говорю я. Да еще от меня казармой пахнет. Я тогда только что с фронта демобилизовался». Тёплый воздух в келье то сжимается, то разжимается. И, наверное, потому Шулейкин, как лодка, то проваливается куда-то, то взлетает. Смотреть больно. Я закрываю глаза. Она надо мной посмеивается. «Хорошо, — говорю я, — я тебе покажу. А у меня восемь классов образования. Но с брюквой». Он замолкает. Я не сплю, говорю я, просто у меня глаза устали. Тогда кругом голодно было, а у матушки моей картофель. Я гружу его на подводу и в Тулу, и в институт педагогический. За аттестат зрелости на барахолке мешок отдаю. Два мешка профессору привожу на дом. Он краснеет весь, кричит на меня. Это что, взятка? Взятка, да? А сам слюну глотает. Да не взятка, говорю я, какая взятка? Вон у вас дети голодные, да и вы сами. Одним словом, взял он картошку и заплакал. Вот так, после экзамен у меня принял, куда ж ему деваться. И поступил я в институт. э говорю я, вот вы как всех облапошили. Это д л я